Глава 4: Обнуление. Фил. Нет ничего бесконечного в этой жизни. Вот и моя темнота, чернильная, непроглядная, вязкая, постепенно начинает пропускать робкие, едва уловимые отблески света. Глаза, уставшие от монотонной черноты, нестерпимо жжет, но желание проснуться гораздо сильнее боли. Первое, что вижу — Это белесый потолок, покрытый паутинкой тонких трещин, старый, неровный и до безумия скучный. Ловлю себя на мысли, что белить потолок — прошлый век, и вновь проваливаюсь в темноту. На сей раз она наполнена странными звуками и отвратительным запахом антисептика. Такой даже мертвого заставит проснуться. Благо, нудная тупая боль, волнами расходящаяся по телу, не оставляет сомнений я живой. Правда, вместо головы чугунный котелок, вместо тела кусок засохшего пластилина. Вот вы и проснулись. Писклявый девичий голосок отбойным молотком проходится по моей многострадальной голове. Неужели обязательно так орать? Приложив недюжинные усилия, напрягаю шею и поворачиваюсь на звук. Возле непонятной громоздкой аппаратуры Замечаю миниатюрную девушку лет 25 в белом халате и такого же цвета шапочки, из-под которой выглядывают ярко-рыжие кудряшки. Где я? Пытаюсь спросить, но пересохшие губы и отвыкший работать язык, превращают простые слова в кашу. Тише, тише! Щебечет девушка и оборачивается ко мне с огромным шприцем в руках, невольно отвечая на вопрос «Я, черт побери, в больнице». «Не волнуйтесь, сейчас капельницу поставлю, укол сделаю и врача позову». Не успеваю переварить ее слова, как эта мелкая кудряшка распахивает одеяло и втыкает иголку в мое бедро. Морщусь не от боли, а от дебильного осознания, что лежу совершенно голый, «Что за дела?» «Ой, а у вас глаза голубые!» Поправив одеяло, рыжуха на долю секунды замирает. «Я так и знала. Не зря с девчонками поспорила. У такого красавчика и глаза должны быть обалденные. Она серьезна. Я точно в больнице? А если и правда там, то, может, стоит позвать врача?» «Такой у вас взгляд проникновенный!» «Зависает сестричка». А я дабы остановить этот бред, закрываю глаза и как по команде погружаюсь в привычную темноту. Моё следующее пробуждение оказывается более продуктивным. На сей раз надо мной склонился полноватый мужчина далеко за сорок, в очках с массивными линзами, до да одури важный и значительный. Гадалки не ходи, врач. Ну, здравствуй, голубчик. Невнятно бормочет он, словно и его губы потрескались от невыносимой жажды и продолжает скурпулезно меня осматривать, изредка отвлекаясь к показаниям приборов. «Понимаешь, куда попал парень?» «Да». Опять вместо ответа прерывистое дыхание с примесью шепелявости. «Ладненько», — бормочет доктор и тут же начинает ставить надо мной эксперименты. «Глазки закрыли, открыли, молодец, язычок показали, «Умничка. Пальчиками пошевелили. Отличненько. Ногу в колене согни. Превосходненько. Пить. Стану в надежде прекратить экзекуцию и, наконец, просто поговорить. Но мои потуги остаются неуслышанными. «Ну что, голубчик, судя по всему, родился ты в рубашке. Спасибо, скоро и скажи. Оперативненько тебя к нам доставили. Что случилось-то с тобой, помнишь?» Судя по ощущениям, на медне меня переехал трактор, либо одной левой я пытался остановить локомотив. Понятненько, чешет затылок доктор, так и не дождавшись моего кивка. А имя свое помнишь? Конечно, это же элементарно, и чему медиков учат столько лет? ежели они задают такие дебильные вопросы. Раз чудесненько кивает врач и с любопытством смотрит на меня. «И как же нас, голубчик, зовут?» Я снова безуспешно открываю рот и молчу, но на сей раз не только из-за дикой сухости во рту. Моё имя. Оно вертится на языке, но никак не обретает своего звучания. «Не помнишь, значит», — заключает толстяк. «Печальненько. А сколько лет тебе тоже запамятовал?» Судорожно пытаюсь сообразить, но и здесь терплю фиаско. «Я не знаю, кто я. Я забыл самого себя». «Мариночка, нам бы успокоительного добавить, по Положив широкую ладонь мне на плечо, он абсолютно спокойно воспринимает мои отчаянные стоны и завывания. А подоспевшая спустя минуту рыжуха хладнокровно пускает по венам очередную гадость, которая вновь отключает меня от реальности». Однако мои пробуждения теперь становятся все чаще. И каждый раз я открываю глаза в надежде вспомнить. Но все зря. Меня вычеркнули, обнулили. И вроде вот он я, здоровенный лоб двадцати, с татухой на плече и старым едва заметным шрамом под коленкой. Я был, я жил, я что-то чувствовал, но ни черта не помню. Из реанимации меня переводят в обычную палату. Каждую свободную минуту обследуют, заставляют отвечать на идиотские вопросы и безжалостно дырявят зад болезненными уколами. Моя речь постепенно приходит в норму, а ставшая ватными от долгого лежания ноги уже в состоянии удержать вес тела и даже довести до туалета. Часами смотрю на свое отражение, ставшее отныне совершенно чужим. И пытаюсь понять, за что. Неужели эта смазливая морда, что таращится из зеркала, заслужила подобное? Ретроградная амнезия, голубчик, выносит вердикт, полноватый доктор. А так вы полностью здоровы. Амнезия, перекатываю во рту слово, заменившее мне мое прошлое. Это обычная реакция на подобного рода отравление. Повторюсь, чудо, что вы вообще живы. «К чёрту такую жизнь!» «Не горячитесь, память вернется. «Когда?» «Может быть, завтра», — сеет зерно надежды доктор, но тут же с корнем вырывает неокрепший росток. «А может быть, через год или два. Чем раньше вас найдут и заберут в привычную среду, тем больше шансов на скорейшее восстановление. Но, увы, вас никто не ищет». «Монотонные дни». Однообразные, безнадежные, тусклые, неспешно сменяют друг друга. В больничных стенах они окрашены в серы и наполнены пустотой. Я все меньше верю врачам и их обещаниям, все больше ненавижу местного участкового, который совершенно не продвигается в моем деле. Меня раздражает смех медсестер, их ужимки и бессмысленный флирт выводит из себя храп пожилого соседа по палате и аромат цитрусовых на его тумбочке. Одна только мысль, что эти апельсины, ему заботливо передали родные люди, заставляет лезть на стену. Меня пожирают отчаяние и глухая безнадега, а вера в лучшее тает на глазах. Приступы ярости сменяются периодами тихой апатии, а желание жить угасает с каждым днём. Вы опять грустите, Очередная сестричка с обворожительной улыбкой протягивает мне градусник. Она будто специально дождалась, когда Фёдора Михайловича, моего соседа, заберут на процедуры и прискакала попытать счастье. Интересно, на кой черт природа наградила меня слащавой рожей, на которую девицы слетаются, как мотыльки на свет огня. Наверное, очень страшно остаться одному. Стреляет она глазками, заметив на соседней тумбочке связку апельсинов. «36,6. Возвращаю градусник всем своим видом, давая понять, что говорить по душам не намерен. Может, вы хотите чего-нибудь?» Не доверяя термометру, медсестра прикладывает ладонь к моему лбу. «Нет, недовольно фыркаю и скидываю чужое прикосновение. Я могу помочь». Не понимая намеков, девица присаживается на край моей кровати. «Не надо. Не скромничайте». Будто случайно она пробегает кончиками нежных пальцев по моей руке. «Наверняка вам тоже хочется апельсинов или шоколада, а может еще чего, вы только скажите». «Я хочу тишины», — грубо отдёргиваю руку. «Зря вы замыкаетесь в себе». «Вы живы, здоровы, у вас вся жизнь впереди. Не стоит так сильно цепляться за прошлое. Я хочу вам помочь, не отказывайтесь. Оставьте меня в покое». «Как хотите». Медсестра ведет плечиками и с оскорбленным выражением лица выбегает из палаты. Наивная. «Какая она за сегодня по счету?» «Третья. Как же они все меня достали со своей жалостью?» Вскочив с койки, раненым зверем мечусь по палате. «Это все не то, не мое, не я. Мне нужна хоть какая-то зацепка, долбанный знак, но ничего не происходит». Отчаявшись, упираюсь лбом в стену и разбивая кулаки о ее окрашенную поверхность тиховою. «Я должен вспомнить, я не могу потерять себя». И в этот момент, сквозь рваное дыхание и глухие удары, Доносится робкий стук в дверь. «Вон!» — ору, не поднимая головы. Мне надоели назойливые лица медсестер и однообразные вопросы участкового. Надоели все эти чужие люди, с бестактным любопытством заглядывающие в мою пустую душу. «Привет!» — бесстрашный девичий голосок отважно пробирается сквозь мою броню. И будь я проклят, если не слышал его раньше. Резко отпрянув от стены, оборачиваюсь. В дверях замечаю девчонку, невысокую, стройную, с огромными голубыми глазами и густой русой челкой. Белый халат небрежно накинут на хрупкие плечики, а на груди болтается огромный бейджик. Я жадно всматриваюсь в тонкие черты, в надежде хоть что-то вспомнить, но снова все мимо. Время посещений прошло. Сижу с горечью в голосе. Закрой дверь с той стороны.